Магний испуганно оглянулся, переминая с ноги на ногу, и неуверенно прошептал. — Я хочу, чтобы вы ушли, а то из-за вас мама все леве плачет, и злые дяденьки в ворота стучатся, а папы нет, и защитить нас некому, а то бы он вас убил, и дядник тоже бы убил. Уходите! Очень заинтересовавшись насчет злых дяденек, я припала к дырке глазом. Как же я уйду отсюда, добрый малыш? Твоя мама вон даже дверки замуровала. Я вам ход покажу. Плаксиво проговорил Машенький сынок лилит, понимая, что встал на путь измены. Что-то заскрежетало за стеной и вдруг, прямо напротив меня, между широкими ребрами чудища, образовалась щель. Не веря своему счастью, я выбралась наружу и, не сдержавшись, поинтересовалась у ребенка. Сказки про Кощея читал? «Магнике внук! Большеглазый, с дурацким светлячком на нитке, он был такой милый, что я погладила его по голове. Знаешь, как он смеется, когда его на воле выпускают?» Спросила я и, не дожидаясь ответа, изобразила хохот Маргабана. Великий черный маг Ландольф, хозяин замка теней, носитель многих ужасных тайн и сокровенных знаний, и со всех сил спешил домой, гонимый недобрыми предчувствиями. Обычно, уходя на поиски силы или чудесных вещей, он всегда оставлял десяток другой могучих заклинаний, способных защитить семью от нападений небольшой армии и всего конклава магов, мнивших себя по своей высокомерной глупости великими. В крайнем случае его сын Ракмир всегда мог магическим образом отыскать его в любой дали и глуши. Но теперь, несмотря на отсутствие тревожных посланий, Ландольф чувствовал острую тревогу и потому спешил, проклиная свою привычку везде полагаться только на свои ноги. Ужаснее всего было то, что бесконечные попытки докричаться до сына ни к чему не приводили, от чего волнение все усиливалось, а опасения крепли. Зная, что предчувствия, какими бы они ни казались поначалу пустыми, не раз спасали ему жизнь и что, возможно, каждая секунда промедления грозит опасностью его семье, Ландольф пошел на рискованный шаг. Отдавшись на волю своей темной половины души, обернулся тем зверем, которого люди от чего то называли «черным волком». Хотя случалось, что и драконы, увидев его, в страхе улепетывали. День и ночь он скакал по горам и лесам, перепрыгивая мелкие озера за один скок, а моря — за три. И все равно опоздал. Проклятые маги Конклава нашли-таки его замок и осадили. Упав темной тенью на пути армии, идущей на штурм замка, он в гневе зарычал и стукнул лапой по земле, отчего все вокруг сотряслось и поднялась буря, опрокинувшая магов но тут со всех сторон налетела на него нечисть и стала рвать, клевать и терзать. Упав на спину, он принялся бить их лапами, а, собравшись силами, устроил им огненный дождь, от которого враги в ужасе разбежались. «Пошли прочь!» — зарычал он страшным голосом. «Не одолеть вам меня! Не взять вам моего замка!» Но тут земля содрогнулась еще того пуще и весь замок его рухнул до единого камушка. Осталась лишь малая башенка, в которой набилась дворня и его семья. Не веря собственным глазам, Ландольф оглянулся, ибо не знал силы, способной сокрушить его заклятие. С удивлением он обнаружил позади себя лишь рыжую девчонку, которая ходила вокруг башни, уперев руки в боки, и приговаривала. «Сейчас я вам покажу кузью морду!» Вас когда-нибудь держали в запертиль? Пять дней, на хлебе и воде, в бездействии и неизвестности. Вот и не осуждайте меня. Да, я напугала ребенка. Да, потом мне было стыдно. Но в тот миг мною владело лишь одно желание — отомстить Лили. Вспомнив все, что делали в такие мгновения сказочные аэроновые злодеи, я ухватила магний за шиворот и начала подниматься по узкому лазу. Громко оповещая мачеху о том, что вот она я, вся злобная и мстительная, поднимаюсь. Я шипела, скрипела зубами и сыпала проклятиями. Вот я сейчас поднимусь, вот я сейчас всем покажу. Магни, обнирая от страха, вис у меня на руке, сплачем, умоляя, ничего плохого не делать. Я уговаривала его вести себя, как мужчина, пойти и где-нибудь спрятаться, не мешать старшей сестре развлекаться. — Не съем же я твою мать! — прокричала я ему, стряхивая его руку уже во дворе. — Ее нельзя есть, она ядовитая! — еще громче заревел Магни. — Вот! — подняла я палец, — в самую точку. — А, кстати, где моя лошадка? Сивка-бурка, красивый такой. Его напоили сонным зельем и на конюшне заперли, — выдал секрет мой младший братик. — Хозяйственная ты наша! — процедила я. — Все в дом, все под себя гребет. Вот курица! Я расправила плечи и осмотрела замок глазами дикого завоевателя степняка которому, кроме бескрайнего простора впереди и синего неба над головой, в общем-то ничего и не нужно. Нет, ну, в самом деле. Я размяла пальцы, глядя, как передо мной пытаются забаррикадировать дверь в небольшую башенку, на вершине которой кошкой шипела и плевалась Лилит. Не грабить же я вас собираюсь. Что ж вы туда сундуки-то тащите? Ракмир пытался мне кричать что-то в ответ, размахивая моим мешком но за общим гвалтом его слышно не было. Заметив, куда юркнул напуганный мной магний, я решительно тряхнула головой. Ладно, надеюсь, что никто, кроме замковых тараканов, не пострадает. И, удивленно глянув на небо, с которого хлистал огненный дождь, подивилась причудом здешней погоды. Потом поднапрягла воображение, чтобы не разрушить лишнего, с мстительным удовольствием слыша, как зашлась белога и лилит. И разнесла замок по камушку, крича во всю глотку, чтобы нагнать еще больше жути. Сейчас я вам покажу козью морду. Планы у меня были обширные. Потращивать всем обитателям бывшего замка рога на голове и свиные морды. Но, случайно бросив взгляд на разрушенные ворота, я осеклась. На меня таращилась огромная черная зверюга с дракона-величиной с горящими огнем глазами и тремя рядами зубов. — Голову оторву и ножки в узел позавязываю. Мирлюбиво предупредила я, а зверушка, родину в пасте, прищурив пылающие огнем глазки, поинтересовалась. — Любава? — Какая любава? — заорала я. — Мстяво разрушала. Пока зверь озадачно вертел головой, пытаясь понять, что такое, я сказала... На замковую дорогу вылетел Индрик с велием на спине. Велий, крикнув, «Беги, Верелея!», швырнул в звери знакомые мне драконовы бусы. Сеть схлопнулась на черном, тот забился, и прежде чем я что-то успела сделать, Веллий подхватил меня и унес прочь, как какую-нибудь глупую сказочную принцессу. «Пусти! Пусти!» кричала я, пытаясь вырваться из рук непрошенного спасителя. «Держи ее! Она, наверное, головой ударилась!» — кричал Индрик. «Сами вы головой ударенные!» — орала я, колотя кулаками в грудь Велия. «Где ты был, подлец, когда был мне нужен? Да, я сама разберусь со своей семейкой!» Мимо нас проносились маги, спешащие положить беснующегося зверя на лопатки. Велия и выпуты явно были ему что паутины для быка трехлетки. Но, навалившись всем конклавом, маги его все-таки спеленали. «Жива! живо хохотал, не выпуская меня велий. Вокруг бесновались друзья и родственники. Визжала, подпрыгивая, мавка. Беззастенчиво используя серого волка как таран, пробивала ко мне дорогу Алия. Трубил, требуя пропустить к телу, Васька, на спине которого утирали слезы горгония, Березина и коровье смерть. Карыч от избытка чувств тюкнул меня клевом в теме. Овечка сунулась под колени. Зоря, не рассчитав разбега, ухнул на нас сверху. Так что, счастливо избежав всех опасностей плена, я едва не погибла в объятиях родственников и друзей.